почему он должен улететь у меня дела далеко отсюда сказал андрей ты охотник я караванщик белогорочка обернулась к жану ожидая чтобы он объяснил андрей хочет сказать что он ведет повозки с товаром лучше если бы ты был воином сказала белогорочка они вернулись в станцию там на свету андрей смог разглядеть девушку она приоделась На ней был короткий плащ из серых и черных перьев и несколько нитей бус из оранжевых острых зубов, из каких-то сушеных ягод. К сожалению, белогорочка намазала брови сажей и на щеках нарисовала зеленые узоры. «Красиво?» — спросила она, перехватив взгляд Андрея. «Не знаю», — сказал Андрей, — «я здесь первый день». «Странно говоришь», — обиделась белогорочка «Один день, два дня, много дней». Или красиво, или некрасиво. — А это обязательно рисовать? — спросил Андрей. — Обязательно. Это наш знак. Погляди. Белогурочка протянула Андрею руку, на которой были вытатуированы такие же узоры. — Когда я стану женщиной, — сказала она, — мне наколят на щеках такие рисунки. Я дочь вождя. Они стояли в общей комнате станции. Еще днем здесь был беспорядок. Складывали образцы и грузы, полученные из граната. Сейчас все это убрали и комнату пропылесосили. Два кресла, самые красивые, их притащили из кают-компании, стояли рядом у стены. Белогурочка быстро прошла к креслам и села на одно из них. «Ты садись рядом», — сказала она. «Ты будешь Конрад, а я буду Октенхаш». Андрей подчинился. «Только Октенхаш не сядет сюда». — сообщила белогорочка Мы сидим на полу. — А ты? — Я привыкла. Мне здесь нравится. Жан сказал, что когда вы будете улетать, меня возьмут с собой. Мне с вами совсем не страшно. — А когда тебе страшно? — А ты когда-нибудь бегал? Андрей не понял. — Бегал, чтобы тебя не убили. Других убили, а ты бежишь. И ждешь, чтобы убили. Октенхаш убил моего друга, а потом убил мою мать. Белогурочка подобрала ноги, усаживаясь поудобнее в кресле. Ноги были исцарапаны, на коленке белый шрам. «Они не найдут наших в лесу», — сказала белогорочка «Они боятся ходить в лес ночью». «А где твой нож?» «Мне не нужно». «У твоих есть ножи, которые бьют издалека, ты знаешь?» «Знаю». «Октенхаш хочет взять меня, чтобы я жила с ним, варила ему мясо и родила ему детей». «А он тебя видел?» «Он к нам приезжал, чтобы говорить о мире. Они сидели с отцом, и я приносила мясо. И он сказал отцу, отдай дочь, будем одна стая. А отец сказал, что я обещана. Октенхаш смеялся и сказал, что он все равно возьмет меня». Белогорочка помолчала. «Он всегда приходит говорить о мире, когда хочет убить. Я сказала Жану, он идет вас убить. Жан сказал, что не боится». Конрад вошел в комнату. Он был доволен. «Зал для аудиенции готов. Жалко, что кресла не золотые», — сказал он. «Андрей, загляни в столовую. Жан сменит тебе заряд в бластере». «Зачем?» «На усыпляющий Если что случится, я не хочу, чтобы кто-нибудь погиб». «Все же опасаешься?» «Огтенхаж завоеватель. Хоть первобытный, но завоеватель» а завоеватели сами изобретают себе мораль. Конрад обернулся к белогорочке «Пойди на кухню. У Медеи найдется для тебя что-нибудь вкусное». «Ты боишься, что Октенхаш увидит меня?» спросила белогорочка легко вскакивая с кресла. «А ты хочешь его видеть?» «Пускай Октенхаш знает, что у меня есть большие друзья. А потом мы пойдем в поход и убьем его, правда?» «Иди на кухню, кому?» сказал Белогорочка скользнула из комнаты. Конрад нервничал. Он-то не был завоевателем. Уже совсем стемнело, когда Октенхаш подъехал к станции. Конрад с Жаном вышли их встречать. Конрад позвал с собой еще и Андрея, потому что у того были серебряные башмаки и куртка с золотыми знаками. На станции ни у кого не нашлось более впечатляющего облачения». Они стояли возле огоньков силового поля. Небо с частыми дырками звезд, куда более яркое, чем над землей, было зеленым там, где село солнце.